Они знали и умели пользоваться старинным компасом, а меркнувшее солнце позволяло определить стороны света. Мы в своем далеком будущем не забыли причин, определявших поступки наших отцов за миллион или более лет до того. Так было и с именами дня и ночи, недели месяцев и лет, хотя все видимые признаки этих отрезков времени канули в вечность, а вокруг царила вечная ночь. На Ане, привыкшая к моим постоянным вопросам, мечтала лишь о том, чтобы я пришел к ней, однако запрещала даже думать об этом, считая, что лучше хотя бы общаться с живой душой, чем рисковать жизнью, пытаясь наугад отыскать ее на просторах темного мертвого мира. Я не стал бы считаться с ее словами, если бы только знал, в какую сторону и насколько далеко надо идти, чтобы найти ее». Расстояние между нами могло составить тысячу миль или сотню. Путь не близкий, как вы понимаете. И все же я заметил, что всякий раз, посылая в ночь свое слово к Наане, поворачиваюсь именно в сторону севера. Мастер над монстру Ваканами обратил на это особое внимание и заставил меня экспериментировать многими способами, закрывая мои глаза и лишая ориентации, так, чтобы я направлял свои мысли, лишь повинуясь внутреннему знанию. Тем не менее, я почти всегда поворачивался к северу, явно следуя определенному чувству, и даже не мог говорить, если меня поворачивали в другую сторону. Но когда мы спрашивали на Ане, ощущает ли она что-нибудь похожее, она не смогла сказать ничего определенного, и мою курьезную привычку мы отнесли насчет притяжения ее духа. Я действительно как бы ощущал, что она находится где-то на севере, в темноте мира» хотя это было всего лишь предположением, как вы понимаете. Мастер над монстру Ваканами написал целое исследование, посвященное моей привычке. Его поместили в часовом листке наблюдательной башни и скопировали в часовых листках всех великих городов. Многие делали свои комментарии и обращались ко мне по домашним приборам. Так что мне пришлось много разговаривать, и удовлетворение общим вниманием сменялось раздражением на его избыток и пока я всей душой размышлял о том, как добраться до Нуани, случилось ужасное. Однажды в семнадцатый час, когда все миллионы обитателей Великой Пирамиды спали, мы с мастером над монстров в свой черед несли свой дозор в наблюдательной башне. И вот я услышал трепет эфира, и, о, голос Навани заговорил в моей душе. Тогда я послал слово «власти» во тьму, И, наконец, услышал торжественный ответ, донесшийся от Наани, и немедленно воззвал к ней всеми элементами мозга, чтобы узнать, что встревожило ее в ночную пару. И голос ее ответил моему духу так слабо и тихо, что я едва различал слова. Тем не менее я понял, что людям меньшей пирамиды грозит большая опасность, потому что земной ток вдруг сильно оскудел, и Наани разбудили, чтобы она послушала, Не ответим ли мы на зов? Люди эти, недавно бывшие такими радостными, теперь состарились от горя за час или два, потому что у них были все основания опасаться, что усиление земного тока было последней вспышкой угасающего источника. Пока я говорил, голос Нани все удалялся, и мне казалось, что сердце мое разрывается от тревоги. Я проговорил с Нани остаток ночного времени. Так говорят двое влюбленных в преддверии вечной разлуки. Когда города пробудились, новость быстро распространилась по ним, и весь народ погрузился в уныние и тревогу. Так прошло чуть более месяца, и за это время голос Наани настолько ослабел и удалился от нас, что даже я, привыкший внимать ночным слухам, едва мог понять смысл ее слов. Но каждое из них было сокровищем для моей души, Горе и страх перед предстоящей разлукой лишали меня желания есть и отдыхать. Мастер над монстром ваканами корил меня. Потому что кто еще сумеет помочь этим людям, если заболеет обладатель столь тонкого ночного слуха? Прибегнув к остаткам мудрости, еще не оставившей меня, я заставил себя есть и жить так, чтобы вернуть силы. Но сердце мое разрывалось». Ведь я знал, что людям меньшей пирамиды угрожают окружавшие их чудовища. Наконец негромкие слова, возникавшие в моем мозгу, поведали мне, что произошла битва с некой внешней силой, которая многих повредила в уме, и в безумии своем они открыли ворота и выбежали из меньшей пирамиды во тьму, так что плотские их тела стали добычей чудовищ тех земель. Но кто мог сказать, что случилось с их душами?» Все случившееся мы объяснили ослаблением земного тока, лишившего этих людей всей силы и власти, так что за несколько недель вся жизнь и счастье оставили их, и они более не ощущали сильного голода или жажды, а также большого желания жить. Но великий страх перед смертью властвовал над всеми чувствами, и это казалось нам очень странным. Все это заставило людей Великого Редута заново подумать о земном токе, истекавшим из трещины под пирамидой, и его неотвратимом конце. Часовые листки опубликовали многое из написанного об этом, главным образом, чтобы мы не смущались в сердцах, хотя некоторые безрассудно уверяли в противоположном и сулили близкие беды. Впрочем, истина, наверное, была посередине. И все часовые листки были полны описаний ужасов, среди которых встречали свою кончину бедные люди — и ужасы эти непременно должны были прийти и в нашу могучую пирамиду, хотя, как многие полагали тогда, настолько далекой вечности, что у нас не было причин для беспокойства. О людях малого редута писали скорбные поэмы, придумывали дурацкие планы их спасения, которые нельзя было реализовать. Ведь не было способа исполнить столь великое деяние. Находящийся в безопасности – Человек далек от понимания истинной глубины ужаса. Но я уже понимал, что должен выйти в поход, даже если он закончится моей смертью. Мгновенный конец лучше неизбывной тоски. В ту же ночь, в восемнадцатом часу, произошло великое возбуждение эфира вокруг могучей пирамиды, и мастер над монстру Ваканами разбудил меня, чтобы, воспользовавшись ночным слухом, я услышал пульсации слова «власти», которая по общему мнению, неслось из приборов, хотя ни одному из монстров-ваканов не хватило чувствительности души, чтобы определить, так ли это было на самом деле. И, о, едва я сел в постели, слово власти затрепетало в ночи вокруг пирамиды, и в эфире рядом со мной выкрикнули голоса. «Мы идем! Мы идем!» Тут сердце мое ёкнуло, и я ощутил дурноту потому что весть эта как будто бы исходила из окрестностей Великого Редута, и те, кто послал ее, были совсем рядом. Тогда я обратился за словом власти в ночь и не получил ответа. Однако, чуть погодя зашелестел эфир, и я ощутил слабое биение слова, посланное далеким голосом. Я понял, что голос принадлежал Наане, и спросил сквозь весь мрак мертвого мира, находится ли она еще в Малом Редуте, и все ли еще в порядке у них. Наконец я ощутил слабое волнение эфира, и тихий голос зазвучал в моей душе, прилетев из бесконечной дали. Наани ответила мне элементами мозга, что находится внутри малой пирамиды, и что тоже слыхала странное биение слова «власти» в ночи, и последовавшее за ним «мы идем, мы идем». Сильнейшее волнение заставило ее пробудиться от сна. Наани не знала, что думать, и решила, что мы изобрели какой-то способ прийти к ним на помощь. Мне пришлось избавить ее от напрасных надежд, чтобы она не мучилась несбыточными мечтами. Закончив недолгими утешениями, я велел ей уснуть, а сам обратился к мастеру над монстру Ваканами, ожидавшего с невозмутимым терпением, не имея представления о содержании разговора, потому что сам он обладал лишь обычным слухом. Одеваясь, я поведал мастеру над монстру Ваканами о том, что слово «власти» было послано не из малого редута, но из окрестности Великой Пирамиды. Кроме того, его посылал не прибор. Я не сомневался в том, что он и сам уже понял это, а умственные элементы многих персон, действуя в совокупности. И объясняя это господину Монстроваканов, всем сердцем своим, пребывавшим в слепом ожидании, я ощущал страх и беспокойство, как и всякий на моем месте». Меня уже не потрясало то, что она может оказаться рядом. И я сказал мастеру над монстру Ваканами, что нам следует подняться в наблюдательную башню и осмотреть ночные земли с помощью огромной подзорной трубы. Так мы и поступили, и, о, мы сразу же увидели большой отряд людей, проходивших над электрическим кругом, что окружал пирамиду. Однако они не приближались, а уходили наружу, к тьме, странным огням и жутким тайнам ночных земель. Прекратив наблюдение, мы быстро переглянулись, осознавая, что некоторые из наших собратьев оставили пирамиду в ночное время. Тогда начальник Монструваканов известил начальника стражи, что в нарушение всех запретов люди оставили пирамиду в ночное время. Сделано это было в нарушение закона, ибо никто не мог выйти из пирамиды, пока вся стража не соберется возле Великой Двери в назначенное заранее дневное время. Потому что об открытии ее должны были знать все миллионы жителей Великого Редута. Каждый должен был испытать уверенность в том, что даже глупость не совершится без его ведома. Кроме того, любой, кто намеревался оставить пирамиду, перед этим должен был пройти обследование и приготовиться, о чем я уже говорил прежде. Столь суров был в этом закон, что на внутренней стороне ворот были устроены металлические колышки, на которых прежде натягивали кожу, снятую со слушника, в качестве назидания остальным. Но это было в прежние времена. Однако об обычае этом не забывали, ибо мы жили весьма тесно и не могли позволить себе расслабиться. Мастер над стражей, услыхав о случившемся от мастера над монстру Ваканами, с великой поспешностью направился с отрядом из купола стражи к Великим Воротам. И там обнаружил вышедших в ночной дозор вместе с хранителем ворот, связанными и с кляпами во рту, так что никто из них не мог поднять тревогу. Освободив их, он узнал, что около пяти сотен молодых людей, происходивших из верхних городов, судя по объему грудной клетки, внезапно напали на них и связали а потом ушли в ночь через калитку наверху великих ворот. Тогда господин стражи разгневался и возмутился. Оказалось, что приборы купола стражи ничего не показали. Впрочем, отправившиеся проверять немедленно обнаружили, что приборы привели в нерабочее состояние. После этого учредили новые правила и законы, касающиеся порядка дозора, и пришлось проверять все приборы внутри пирамиды. Это делали тихо. Каждый раз при наступлении времени сна, которое даже в том странном веке по традиции именовалось ночью, хотя вокруг всегда стояла вечная тьма. Я буду пользоваться привычными мне наименованиями времени суток, но если подумать, сколь странной может показаться будущая правда нашему рассудку. Но продолжаю рассказ. Предосторожности эти были приняты с опозданием, ведь безрассудные юноши уже вышли навстречу всем опасностям ночной земли и не было способа позвать их назад. Оставалось только надеяться, что страх вернет им разум и заставит прекратить сумасшедшую вылазку. Они намеревались отправиться на выручку к Малой Пирамиде, в неведомый мрак. Это мы немедленно узнали от посвященных в тайну приятелей, считавших юношей великими героями, каковыми они и были. Но и те из них, кто ушел в ночь, и те, кто остался дома, не знали всей правды о грозящей им опасности, по опрометчивости и незнанию. Вне сомнения, из них могли бы вырасти великие мужи. Поскольку выяснилось, что некоторые из юнцов нарушили законы, созданные ради всеобщего благополучия и благосостояния, назначили порку, дабы укрепить память провинившихся, чтобы впредь не забывали о благоразумии. Та же самая процедура ожидала вернувшихся, если таковые будут, после должных расспросов. И хотя известие о порке способно было помочь одуматься всем, кто мог совершить подобную глупость, идея наказания заключалась не в устрашении, что было бы неправильно и несправедливо, но только в том, чтобы способный приступить закон был исправлен ради своего же блага. Наказание не должно производиться так, чтобы испытываемая одним человеком боль служила наглядным уроком для всех остальных. Тогда одному приходится нести ответ за многих, а ведь каждый должен оплатить собственную науку – воспитание своего духа и плоти. Ну а если при этом получают выгоду другие, такое обычно происходит случайно, пусть это и полезно. И в этом заключена мудрость, потому что твердые принципы не позволяют обычаю приобрести нелепые формы. Однако я вынужден рассказать, что случилось с пятью сотнями юнцов, отправившихся в столь ужасное предприятие, неподготовленными духовно и телесно, и теперь оказавшихся за пределами всякой помощи. Мы не могли даже позвать их назад, чтобы чудовища ночной земли не узнали, что люди вышли из Великой Пирамиды. Тогда они занялись бы поиском юнцов, чтобы уничтожить их, и, быть может, пробудили бы силы, способные нанести вред их душам, в чем и заключается главная опасность. Итак, По всем городам Великого Редута распространилась весть о том, что пять сотен глупых юнцов выступили в отчаянный поход по ночной земле, и вся пирамида пробудилась к жизни. Жившие на юге перешли на северную сторону. Поскольку Великие Ворота смотрели на северо-запад, юноши отправились не прямо вперед, но повернули на север, и поэтому их было видно из амбразур, устроенных в северо-западной стене. Люди Великой Пирамиды смотрели на безрассудных детей через миллионы зрительных труб, потому что там у каждого человека была своя подзорная труба, причем некоторые из них были изготовлены века назад, а возраст некоторых насчитывал десятки тысячелетий. Недавно изготовленные трубы казались мне очень странными. Каждый имел инструмент, с помощью которого можно было рассматривать чудеса ночной земли. Так было всегда. Всю темную вечность. И наблюдение за деятельностью чудовищ было развлечением и необходимостью сразу. Следовало знать, что затевают они ради нашей погибели. Великий и жуткий ночной край не позволял соскучиться ни единой душе от рождения до смерти. Всякий поймет то постоянное удивление, в котором мы пребывали. И понимание того, что в окружающем нас мраке таятся враги, не оставляло внемлющих. Тем не менее, многие изучали землю не из амбразур, а сидели перед наблюдательными окнами, устроенными в городах, и видели ночную землю без особого напряжения, обходясь без подзорной трубы, хотя и менее четко. Окна эти находились в отдаленном родстве с устройством, именуемым в нынешнем веке камера-обскура. Большие, они были приподняты над полом, и одновременно перед ними могли находиться под 10 тысяч человек. Подобное зрелище привлекало людей немолодых или влюбленных, потому что удобные сиденья позволяли хорошо посидеть и пошептаться. Но теперь, по понятной причине, все население Великой Пирамиды с нетерпением занялось наблюдением за ночной землей. У амбразур толклись целые толпы, и те, кто не мог ничего увидеть, отправлялись к подзорным окнам. Так было во все часы досуга. Женщины забывали о детях, чтобы увидеть собственными глазами Одинокий отряд молодых людей, предпринявших слепой и неподготовленный поход к неведомому малому редуту, прятавшемуся где-то в ночи мира. Так прошло три дня и ночи. Но и во время сна и бодрствования великие множества не прекращали наблюдения. Многие не досыпали, и я тоже. Иногда мы отчетливо видели юношей, но в другие времена они совсем скрывались от нашего взора, в предельном мраке ночной земли. Но и показания приборов и свидетельства моего слуха утверждали, что чудовища и силы зла не знали еще, что юноши вышли из пирамиды. Поэтому в наши сердца закралась надежда на благоприятный исход. Иногда юноши останавливались, расхаживались кружками в тени маховых кустов, которые росли там и тут. И мы видели, как они ели, и видели это весьма отчетливо, когда очередная вспышка мрачного пламени выхватывалась из тьмы то одного, то другого. Всякий поймет, что ощущали сердца матерей этих юношей, которые не отходили от северных амбразур и следили за своими детьми в ужасе и слезах, стараясь раздобыть трубу получше, чтобы увидеть черты своих сыновей. Родственники приносили таким пищу и оказывали всякую другую заботу, чтобы те могли не оставлять свой пост. Возле амбразур сделали даже постели, грубые, но удобные, чтобы они могли вздремнуть, пока страшные чудовища не обнаружили их детей. Трижды за три дня путешествия на север спали юноши. Некоторые стояли при этом на страже, и поэтому мы поняли, что среди них есть главенство и порядок. Кроме того, у каждого было оружие на бедре, что предоставило нам дальнейшие основания для надежды. В отношении оружия скажу, что все здоровые мужчины или женщины в могучей пирамиде обладали подобным оружием и с детства были обучены владетям, так что среди нас было много людей, чрезвычайно искусных в обращении с ним. Однако то, что юноши имели его, свидетельствовало о нарушении правил, ибо оружие хранилось в каждом десятом доме любого города, под надзором мастеров-заряжальщиков. Тут я должен объяснить, что это оружие не стреляло, но представляло собой диск из серого металла, вращавшегося на конце стержня из него же. Оружие каким-то образом заряжалось от земного тока, так что всякий, получивший удар, просто разваливался пополам. Оружие это придумали, чтобы отразить натиски чудовищ, которые могли напасть на пирамиду через вход. На взгляд оно казалось разновидностью боевого топора, и его можно было легко удлинить, Выдвинув рукоятку. Поскольку юноши, как я уже сказал, отправились на север, сперва им пришлось идти на северо-восток так, чтобы держаться подальше от долины Красного Огня. Они предпочли этот путь и оставили долину в семи милях к северо-западу, а когда зашли за спину стража северо-востока, стали двигаться с меньшей осторожностью, не стараясь уже прятаться. Тут их заметили бродячие гиганты и набросились, чтобы погубить. Но среди юношей был порядок. Они выстроились в шеренгу, держа интервал между собой, потому что обладали грозным оружием. Гиганты, которых было числом 20 рица и семеро, напали на них, волосатые и похожие на огромных крабов. Я видел все это через великую подзорную трубу, когда яркие вспышки далеких огней метали свирепый свет на темную землю. И началась битва, великая и ужасная. Юноши окружили каждого из гигантов, и многие из молодых людей были разорваны на части. Но они разили чудовищ со всех сторон, и мы в могучей пирамиде иногда видели странные серые отблески их оружия. Эфир вокруг пирамиды был встревожен душами умиравших. Многие мили, разделявшие нас, не позволяли нам услышать их крики и рев чудовищ. Однако сердца наши даже издали, в безопасности, ощущали ужас перед этими тварями. С помощью великой подзорной трубы я мог видеть сочленение толстых конечностей. Мне даже казалось, что я ощущал запах гнусного пота, потому что размеры свирепость делали эти существа подобными странным и огромным животным прежнего мира. И все же они обладали зачатками разума. Следует помнить, что отцы и матери юношей наблюдали за ужасной битвой из амбразур, Рядом с ними стояли другие родственники, и мучительным было сражение для человеческого сердца, не утратившего своей природы с древних времен. Наконец, битва окончилась. Вместо двадцати с семеркой гигантов на земле осталось семь двадцать громадных туш, жутких и мрачных. Однако числа погибших среди людей из-за дальности мы не могли определить. Наконец, мы в Великой Пирамиде увидели, как предводители начали строить юношей. Великая подзорная труба помогла мне сосчитать их. Я обнаружил, что в живых осталось три сотни. В этом вы можете видеть проявление силы чудовищ, погубивших полных две сотни человек, хотя каждый из юношей был вооружен чудесным оружием. Об этом я известил народ пирамиды, чтобы все знали о числе погибших, потому что лучше знать, чем находиться в сомнении. А ни одна подзорная труба не обладает силой великой трубы. После боя юноши потратили некоторое время на заботу об убитых и раненых. Некоторые отделились от отряда. Таких я насчитал около 50, Другие же продолжили путь к дороге безмолвных. Раненым вождь похода приказал возвратиться в пирамиду. И вскоре я уже видел, как они бредут назад, утомленные, со многими остановками из-за мучительных ран, полученных в бою. Но остальные юноши, их было около 250 человек, углубились в ночные земли. И, невзирая на скорбь, великая гордость целилась в наши сердца. Ведь эти необученные вчерашние дети достойно держались в бою и совершили великий подвиг. «Истинно говорю вам, что пока матери безутешно рыдали, Сердца отцов наполнялись гордостью, которая помогала им одолевать боль. Раненые неторопливо приближались к пирамиде. Сильный помогал слабому, великое волнение охватывало великий редут. Люди стремились узнать, кто именно возвращается, кто ушел дальше и кто пал в сражении. Никто не мог сказать этого наверняка, потому что даже наша великая подзорная труба в наблюдательной башне не позволяла этого сделать кроме мгновений, когда свет огней земли поднимался высоко и озарял их, ведь юноши не приближались к огням, как гиганты. Тогда я видел их отчетливо, но знакомых не находил, ведь в огромном редуте обитало такое множество людей, что никто не мог познакомиться даже с половиной управителей. Тут умы наши получили свежий повод для беспокойства. Один из монстров ваканов сообщил, что приборы обнаруживают воздействие. Так мы узнали о приближении злых сил. Я ощущал, как странное беспокойство наползает на землю, слышал его, не ушами, но духом. Приближался великий ужас. Тут, прислушавшись, я услыхал слово власти. Эфир чуть дрогнул вокруг меня и слабо зашевелился в душе. Я услышал далекий голос и понял, что Наани зовет меня из ночи. Однако слабый голос ее не складывался в слова, и я, измученный, не мог послать ей утешения элементами своего разума. Наконец она смолкла. Тогда я узнал о новости. Десять тысяч мужей собрались в приготовительном зале для быстрого приготовления, нужного, чтобы выступить из редута, а значит, бедные юноши, хромавшие к дому из тьмы, Могли рассчитывать на скорую помощь. Духовное и физическое приготовление 10 тысяч потребовало всего ночного времени. К утру они уснули, а еще 100 тысяч принялись готовить оружие. Тем временем 250 юношей приближались к дороге безмолвных. Очень осторожно и неторопливо, учитывая, должно быть, тяжелый урок, полученный от гигантов. Ну а мы в пирамиде все время отмечали влияние с помощью приборов. Все наблюдатели дозорной башни считали его исходящим из дома молчания. Но великая подзорная труба ничего не открывала нам, поэтому все только страшились и удивлялись. Наконец юноши вышли на великую дорогу и повернули на север. Позади них вдали стоял дом молчания, справа от дороги, на невысоком холме. Но раненые были уже в 15 милях от Большого Редута, и по всем городам распространилась весть о том, что 10 тысяч подготовленных мужей вооружились. Я спустился на лифте из башни и увидел, как эти тысячи выходят из зала приготовления. Никто не мог подойти к ним и обратиться со словом. Они были приготовлены и посему святы. И все миллионы жителей Великой Пирамиды собрались в своих городах около главных лифтов, на которых спускались эти тысячи вниз, облаченные в панцири серого металла, с дискосами в руках, тем самым ужасным оружием, которым умел владеть всякий. Не сомневаюсь в том, что оставшиеся в пирамиде молодые люди смотрели на уходящих с завистью, ибо всем сердцем стремились быть среди тех, кто шел на выручку. Однако люди постарше мыслят серьезнее, и кровь в их жилах течет трезвее. Они знают и помнят об опасности. Словами этими я хочу напомнить не об угрозе телу, которая постоянно сопутствует каждому возрасту, но о том, что грозит душе. Людям нашего века покажется странным, что, располагая всеми познаниями вечности, жители пирамиды не имели оружия, позволяющего убивать на расстоянии. Однако, как свидетельствовала история, в прошлом существовало некоторое чудесное оружие, способное убивать без вспышки звука на расстоянии полных двадцати миль и более. Некоторые образцы его еще хранились в Большом музее и других местах, но в дело не шли. Они были не нужны нам, и только безрассудный воспользовался бы таким оружием. Нам, людям Великой Пирамиды, важно было убивать не тех чудовищ, которые залегли вдалеке, но тех, кто подбирался, чтобы навредить нам, Мы сохранили немного знаний о действии оружия, которое безмолвно убивало на большом расстоянии. Оно расходовало много земного тока, и мы не были научены обращаться с ним. Должно быть, прошел целый век с той поры, когда им пользовались в последний раз. Оказалось, что в рукопашной это оружие не только почти бесполезно, но даже вредно, потому что силы ночной земли приходили в гнев, когда мы убивали чудовищ, находящихся вдалеке от Великого Редута. Легко понять, что мы стремились сохранить покой вокруг себя и воздерживались от всего, что могло пробудить Землю. Ведь мы были рождены и воспитаны в обычаях той поры и ее странной жизни. Долго жили, умирали с миром и были удовлетворены безопасной жизнью, соблюдая спокойное отношение ко всему, что угрожало нам, но всегда пребывая в готовности выступить на оборону. Мы не могли поразить великие силы зла, населявшие ночную землю. Оставалось только надеяться на защиту от них. И мы располагали ею, и, памятуя о жутких силах, что окружали нас, не смели будить их, кроме чрезвычайных случаев, вроде вылазки юношей. Но даже и тогда мы не думали нападать, а мечтали только спасти раненых. Простота тогдашнего оружия вызывает у меня удивление в нашем нынешнем веке посему должен сказать, что химические силы в том времени были несколько ограничены. Кроме того, нам приходилось экономить земной ток, что и вызвало во многих случаях обращение к простоте древнего мира, хотя всякий, кто прочтет эти строки, конечно, заметит великую разницу. В каждый город Великого Редута послали слово, таков был обычай, о том, что великие ворота открыты, и, как требовал закон, Каждый город отправил мастера в полный караул. Все они были одеты в серую броню и вооружены дискосами. Полный караул составлял две человек, потому что были среди них и караульные. Потом огни в Великом выходе потушили, чтобы открывшиеся ворота не бросили свет на ночные земли, тем самым давая стражу Северо-Запада и чудовищам весть о том, что люди выступили из Великой Пирамиды но могучие и скрытые силы зла могли проведать о вылазке и иначе, так что тем, кто выходил, приходилось рисковать, но все они были подготовлены и имели при себе капсулу. И десять тысяч подготовленных вышли из великого входа в ночь. Полный караул расступился, не произнося и слова, но лишь отдал безмолвный салют дискосами. Чуть приподняв дискосы в ответ, Уходящие исчезли во тьме. После великие ворота закрылись, и нам оставалось ждать и наблюдать, в тревоге и с волнением в сердце. Возле амбразур многие утешали женщин этих людей. Поднявшись на милю вверх, я вернулся в наблюдательную башню и, посмотрев на ночную землю, увидел, что десять тысяч остановились возле круга и выстроились. Некоторые вышли вперед, другие на оба фланга. Потом они отправились дальше. После я отправился к большой подзорной трубе и повернул ее в сторону 250 юношей, которые были уже не невдалеке на дороге безмолвных. Тем не менее, мне не сразу удалось их заметить. Дорога казалась пустой. Когда я заметил их, оказалось, что они возвращаются на дорогу, с которой сошли, чтобы пропустить одного из безмолвных, силуэт которого удалялся к югу от них. Так прошло три часа, и все это время я делил свое внимание между далекими юношами и десятью тысячами, которые шли на выручку к раненым и были милях в девяти от могучей пирамиды. Спустя некоторое время они заметили друг друга, и духом я ощутил радость встречи среди юношей, но чувство их было не сильным из-за ран, уныния и сознания нарушенного закона. Наконец, десять тысяч обступили юношей и положили на носилки. Объединенный отряд повернул к пирамиде и направился быстрым шагом. И вдруг раздался звук, который заставил их еще более заторопиться. Ночь пронзил вой псов, и мы поняли, что отряд заметили. Тогда я обратил великую подзорную трубу в сторону долины псов. И сразу же увидел этих тварей, будучи ростом с коня, они передвигались корявым галопом. Псы приближались с востока. И бежать им еще оставалось около 10 миль. Тут я бросил короткий взгляд на стража северо-востока и с удивлением заметил, что его огромное, похожее на колокол ухо постоянно дрожит. Итак, страж знал о происходящем и давал сигнал земле. Тут один из монстров ваканов сообщил, что новое и жуткое влияние отмечено над землей. Приборы показали нам, что оно приближается, и некоторые из монстров ваканов с дурацким бессилием в голосе, просили десять тысяч поторопиться, мечтая только о том, чтобы те скорее добрались до безопасного места. Тут, с помощью великой подзорной трубы, я увидел, что со стороны равнины голубого огня по земле наползает громадный горб, словно сотканный из черного тумана, и приближается он с удивительной быстротой. Я воззвал к мастеру над монстру Ваканами, чтобы он подошел к одному из многочисленных окуляров, которыми было оснащено это устройство. Тот не медлил и, посмотрев немного, обратился к монстру Вакану, сообщившему о холме. Монстру Вакан ответил, что влияние приближается, если судить по показаниям приборов. Однако самого холма он не видел. Я не отводил глаз, и вскоре горбатая тварь спустилась в долину красного огня, рассекавшую там равнину. Спустя некоторое время я заметил, как черный горб выполз из долины уже по эту ее сторону и так скоро устремился вперед, что, наверное, за какую-то минуту покрыл половину оставшегося ему пути по ночной земле. Тут сердце мое замерло, скованное предельным ужасом. Нетрудно было понять, что перед нами одна из великих сил зла, способная уничтожить душу человека». Тогда мастер над монстру Ваканами бросился к созывающему устройству и великим звуком предупредил десять тысяч о приближающейся опасности. Однако они, как я понял, сами заметили ее, потому что на моих глазах быстро убили юношей, чьи души могли погибнуть, так как те не были подготовлены. Сами же, располагая капсулой, они могли принять быструю смерть в самый последний момент. Поглядев в сторону горба, Я увидел, что он наползает выся с темной горой. И тут случилось чудо, потому что, когда они уже приготовились спасать свои души, из земли восстал свет, подобный полумесяцу юной луны наших дней. Дуга яркого и холодного света подымалась выше и выше, защищая своим светом все десять тысяч и мертвых. Гор постановился, отступил и исчез. Тогда мужи торопливо направились к Великой Пирамиде. И все же, прежде чем они успели приблизиться к безопасности, вой псов на стиках и заставил обратиться лицом к опасности. Однако я не чувствовал в них отчаяния, потому что самая худшая беда отступила. Псы были уже близко, и через Великую Подзорную Трубу я насчитал пять риц. Стая неслась, опустив могучие головы. И, о, когда псы приблизились, десять тысяч раступились, и между людьми появилось пространство, позволяющее им воспользоваться своими ужасными дискосами. И они вступили в бой, выставив рукоятку на всю длину. Диски вращались, сверкая огнем. Тут разразилась весьма великая битва. Ведь свет прогнал зло только от душ людей, но не стал защищать их от грозных, но меньших чудовищ. И стоявшие у сотни тысяч амбразур Великой пирамиды женщины кричали, плакали и глядели снова. После в нижних городах говорили, что там слышали хруст панцирей, которые псы дробили чудовищными зубами. Но десять тысяч не сдавались, не опускали дискосов, и псы были изрублены в куски. Однако выступивший отряд потерял тысячу из семь сотен убитыми, прежде чем люди добились победы. Потом отряд утомленных героев вернулся под защиту Великого Редута. Они принесли с собой и своих убитых, и мертвых юношей. Вернувшихся встретили с великими почестями и, не скрывая горя, молчанием. Проишедшее не допускало слов, пока не миновало достаточно времени. Во всех городах пирамиды воцарилась скорбь. Подобной печали не было, наверное, сотню тысячелетий. Юноши отнесли к матерям и отцам. Все отцы принесли благодарность мужам за то, что они спасли души их сыновей. Но женщины молчали. Но ни отцы, ни матери так и не узнали имен тех, кто избавил их детей от жизни, и причины этого нетрудно понять. И некоторые из них помнили, что горе это явилось следствием неразумия этих юнцов, нарушивших закон, забывших обо всем, чему их учили. Однако они заплатили предельную плату за легкомыслие и проследовали в мир иной. Словом, речь об их деяниях была окончена. Ну а тем временем многие следили за дорогой безмолвных, за отрядом юношей, углубившимся в ночные земли и продвигавшимся вперед навстречу ужасным опасностям. Впрочем, когда принесли мертвых юношей, наблюдение прекратилось на какое-то время. Начались расспросы, Некоторые отправились выяснять, кто вернулся, кто погиб от рук свирепых гигантов, кто отправился навстречу к еще более горшим бедам. Однако, кто еще жив, кто убит, установить было сложно, хотя мужи из числа десяти тысяч кое-что знали, поскольку успели переговорить с ранеными юношами, прежде чем им пришлось лишить молодых людей жизни. Нетрудно понять, что особый интерес проявляли матери и отцы тех юношей, о которых ничего не было известно. Впрочем, утешить их было нечем. Наконец, в Садах Молчания, находившихся в самом нижнем ярусе подземных полей, состоялось прощание с семнадцатью сотнями героев и юношами, которых они спасли и убили. Этот великий край тянется на сотню миль в каждую сторону, и крыша его отстоит от почвы на три больших мили, образуя огромный купол. Строители и создатели сада напоминали таким образом своим потомкам о видимом небе нашего настоящего. О сооружении подземных садов повествовала особая история, состоявшая из 7070 томов, так как 7070 лет ушло на сооружение этого края. Неисчислимые поколения жили, трудились и умирали, так и не узрев конца своего труда. Любовь двигала их руками и освещала их труд». Из всех чудес того мира не было ничего равного этой стране молчания, сотням миль, дающих покой усопшим. Под кровлей огромного зала было устроено семь лун, горевших от земного тока. Они ходили по кругу, имевшему 60 миль в поперечнике, чтобы осветить весь край покоя, однако свет их был не ярок, ласков и свят. И, вступая в его пределы, я всегда ощущал в сердце своем что муж может плакать здесь, не стесняясь слез. Посреди этого безмолвия высился холм, а на нем стоял купол, изнутри освещенный так, что его было видно во всем том краю, что звался Садом Молчания. Купол прикрывал трещину, и внутри его, во всем великолепии, сиял земной ток, дарующий миру жизнь, свет и безопасность. С севера в куполе были устроены ворота — которым поднималась узкая дорога. Ее назвали «Последней», а ворота имени не имели, а звались просто «Воротами». И были в том огромном краю спрятаны длинные дороги, способные помочь путешественнику. Были устроены беседки для отдыха, рощи, чарующие водопады. И повсюду можно было видеть памятники, таблички с именами. Весь великий подземный край переполняли отзвуки вечности, Воспоминаний о любви и величии. Долго можно было бродить здесь, Внимая чудесам и тайнам, И потом подниматься к городам могучей пирамиды, Очистившись и смягчившись душой и умом. В юные годы мои, прихватив с собой пищу, Я неделями скитался в этом краю молчания. Спокойно засыпая посреди воспоминаний, Я вновь бродил, ощущая покой вечности. Душа истинного мужчины должна ощущать влечение к местам, где запечатлена память о великих, ушедших в вечность. Тем не менее, нечто в сердце моем всегда привлекало меня к холмам младенцев, невысоким горкам, над которыми в тишине и предельном покое раздавалось странное и чудесное эхо, словно маленький ребенок плакал над холмами. Как было это сделано, я не знаю но не сомневаюсь в умении одного из почивших творцов, забытого за давностью лет. Возле этих холмов, вблизи этого голоса, сберегалась память о детях Великой Пирамиды за тысячи веков. Иногда я встречал там осиротевшую мать, в одиночестве или в обществе подруг. Теперь из моего описания вы можете понять покой и святость великой подземной страны, отданной памяти усопших. Сюда, в край молчания, и принесли погибших. Проститься с ними собралось, наверное, сто миллионов жителей городов-пирамиды, посчитавших нужным присутствовать на похоронах и воздать заслуженные почести ушедшим. Те, кто ведал мертвыми, положили усопших на дорогу, шедшую к воротам, ту самую, которая называлась «Последней». И дорога двинулась, увлекая мертвых в ворота, Первыми были несчастные юноши, за ними последовали те, кто отдал жизнь, чтобы спасти их. И когда дорога шевельнулась, великое молчание легло на все мили края молчания. Однако, чуть погодя, откуда-то издалека донесся стон, как будто бы простонал ветер, прилетевший из-за холмов младенцев. Приблизившись к месту, где я находился, звук сделался могучим, И я понял, что все собравшееся великое множество негромко поет. Потом песня улетела вперед, оставляя за собой предельное молчание. Так ветер, прошелестев над рожью, улетает дальше, и поле замирает в еще большем покое. Наконец мертвые вступили в ворота в великий свет и безмолвный покой купола, и более не показывались оттуда. И снова издали, из-за далеких холмов, Послышался гул поющих миллионов. Потом, словно бы из самой земли, Восстал голос подземного органа, И стон печали прошел надо мной И растаял вдали, сменившись тишиной. И, о, когда последний из мертвых героев В безмолвии исчез в воротах, Из-за холмов младенцев вновь послышался звук, Когда он приблизился ко мне, Я понял, что слышу песню чести: громкую, победную, возносимую несчетным множеством голосов. Гром органа бушевал в глубинах земли. Так усопшим была оказана великая честь, а потом вновь наступило молчание. После жители городов, откуда были родом герои, собрались вместе, чтобы установить знаки в память погибших. Художникам еще предстояло изготовить изваяние великие и прекрасные, чтобы потомки могли посетить страну молчания и воздать честь своим предкам. Наконец, огромные лифты подняли всех в города-пирамиды, начинавшие возвращаться к повседневной жизни. Лишь возле амбразуры было полно людей, наблюдавших за юношами, шедшими по великой дороге. Здесь следует добавить, что наши подзорные трубы использовали силу земного тока, чтобы доставлять глазу больше света. Они не были подобны нынешним зрительным трубам и некоим странным образом охватывали лоб и глаза, позволяя видеть ночные дали. Великая подзорная труба была еще более совершенной, и глаза ее располагались на всех четырех сторонах Великой пирамиды. Потом я приступил к своим делам, и, внимательно разглядывая через великую подзорную трубу юношей у дороги Безмолвных, Временами ощущал далекое шевеление эфира, едва различимое биение слова «власти» в ночи, которого не могли воспринять приборы. И, услышав этот зов, я отвечал, слушавший меня в вечной ночи на Ане, которая была и моей мирдат, посылал ей слово «власти» элементами своего мозга, а с ними — то утешение, которое мог ей дать. Но жестокой и горькой была правда». Беспомощен и слаб человек перед безграничным ужасом и мощью великих сил и чудовищ ночного края. И сердце мое терзалось, и вновь наступало безмолвие, а потом опять шевелился эфир, но душа моя более не слышала далекого голоса. Глава пятая. «В ночной край». После того, как десять тысяч потерпели поражение, и мы заново убедились в ужасной мощи ночного края, стало ясно, что о помощи не может быть даже мысли. Словом, мы ничем не могли помочь юношам, находившимся на дороге, где ходят безмолвные. Вы можете подумать, что мы позвали их домой великим голосом, который производила машина, устроенная в основании пирамиды, Однако мы не могли этого сделать так, чтобы чудовища ночной земли не узнали, что молодые люди выступили из редута. Пока еще у нас оставалась надежда на то, что силы зла не заметили их. Ведь никто не может испытывать полной уверенности в степени познаний тьмы. Тем не менее, следует иметь в виду, что мы уже тогда замечали некое влияние над краем, странное и тихое, едва уловимое для приборов». Мы полагали, что оно исходило из обители Безмолвия, располагавшейся в дальних пределах ночной земли на высоком холме, к северу от Великой Дороги. Многие среди монстру опасались, что оно направлено на юношей, но, не испытывая уверенности, мы ждали и наблюдали. К этому времени бедные юноши приблизились к той части Дороги Безмолвных, где она резко поворачивала на север, и теперь находились не столь уж далеко от жуткого дома. Наконец мы поняли, что влияние создается великой силой, и я ощутил уверенность в том, что оно исходит из обители, хотя и не имел доказательств. Однако я поведал о своих чувствах мастеру над монстру Ваканами, и он поверил мне. Более того, он и сам полагал в душе своей, что из дома безмолвия исходила какая-то тайная сила». Время от времени мы уже подумывали послать в ночь Зов, чтобы предупредить юношей и пригласить их немедленно возвращаться. Однако сие было опасно, и мастер над монстру Ваканами отказался от этой мысли, чтобы не подвергать опасности души этих юношей. Мы уже не сомневались, что юноши потеряются, если мы не позаботимся о них. Дело в том, что Зов прогремел бы над миром с огромной мощью, и вся ночная земля немедленно ощутила бы, что кто-то из людей вышел из Великого Редута. Должен заметить, что в ту пару зовом давно не пользовались. Он был придуман в старое время, когда над миром еще летали великие корабли. Прошел день, а за ним ночь, и все это время великое множество наблюдателей вглядывалось в глубины ночные. А влиянии стало известно — Все боялись, что юноши близки к скорбной участи. Многие говорили об этом и по глупости и доброте произносили разные слова. Однако ни у кого не хватало отваги, чтобы предпринять новую вылазку ради их спасения, чему, впрочем, не следует удивляться. Тут должен я пояснить, что ночной край как бы пробудился и находился в волнении. Какие-то твари сновали в ночи, которую стискивала жуткая напряженность, И время от времени низкий рев проносился над всей землей. Если я еще не упоминал об этом, не вините ни меня, ни мою повесть. Конечно, я должен был уже все рассказать. Однако учтите всю сложность моей великой работы и сколько мне приходится вспоминать. Надеюсь, что Бог благословит меня силой и мудростью, необходимыми, чтобы поведать все, что я видел. Но в тот день и ночь мы заметили, что юноши не стали спать. Поели они только однажды, о чем сообщили те, кто нес стражу у великой подзорной трубы. Тем не менее, отряд с прискорбной быстротой продвигался на север вдоль великой и зловещей дороги, так что в конце концов они должны были остановиться или погибнуть. Все это уверило наши сердца в том, что юноши подпали под чары жуткого и далекого дома. Наконец к мастеру явился некий монструвакан и сообщил о том, что влияние чрезвычайно усилилось. В тот же самый момент я увидел с помощью великой подзорной трубы, что юноши быстро сошли с дороги безмолвных и побежали к обители молчания. Наконец, мастер над монстру Ваканами оставил колебания, и над краем прокатился зов, говоривший обреченным беднягам, какой ужас ждет их впереди. И звуковое сопровождение мастер подкрепил зрительным шифрованным языком, поведав юношам, что они попали в отчаянное положение и близятся к печальной участи, покоряясь силе, которая исходила из дома молчания. Он потребовал, чтобы они исполнились отваги и позаботились о своих душах, потому что силу, которая их привлекает, нельзя победить. Можно только убить себя, чтобы не вступить в тот дом, где всякого ждет ужас предельной погибели» и во всей пирамиде воцарилось великое молчание. Зов был зловещим знаком. Он означал, что господин Монстроваканов вступил, наконец, в борьбу за души безрассудных юношей. Посему из то незаметно изошла противодействующая сила, сложившаяся из молитв и пожеланий бесчисленных миллионов. Противодействие это было явным для моего внутреннего слуха, Весь мировой эфир плясал волнами молитв, ошеломлявших мой дух своей мощью. И, услыхав великий духовный шум посреди тьмы, я трепеща посмотрел в подзорную трубу. И, о, юноши прекратили свой быстрый бег и собрались вместе, явно ощущая смятение, словно бы очнулись от сна, обнаружив себя в совершенно неожиданном месте. Тут разом вскричали все миллионы, собравшиеся у пяти сотен тысяч амбразур, не считая великих наблюдательных экранов. Голоса сливались в ревущий победный вихрь, но торжественно,